Она шла по улицам на расстоянии нескольких метров впереди меня. Она ни разу не обернулась. Её чересчур прямая спина и высоко поднятая голова выражали максимум презрения ко мне и вообще ко всему вокруг. На это мне было, собственно говоря, наплевать, тем более что я не столько смотрела на Анину спину, сколько оценивала степень возможной опасности. Интуиция подсказывала мне, что опасности нет, но в нашем деле полагаться на одну только интуицию это по меньшей мере непрофессионально. Конечно, я не вертела головой направо и налево, делая вид, что, прогуливаясь, внимательно осматривала все вокруг, стараясь запомнить номера, цвет и характерные предметы припаркованных неподалеку машин. Вдруг какая-нибудь из них последует за нами или встретится потом в самом неожиданном месте. Кроме того, необходимо было держать в поле зрения пространство и контролировать действия посторонних людей. Да и сама Аня тоже не внушала мне доверия. Девочка настроена ко мне так агрессивно, что-то выгляди выкинет какую-нибудь пакость. Именно это и произошло. Мы только-только поравнялись со остановкой, и я отметила, что в метрах в 50 от нас к остановке с медленностью переевшего звери движется разбухший от часа пик автобус. Анина минута остановилась возле афишной тумбы. Её заинтересовало объявление о гастролях какой-то заезжей знаменитости. Но как только автобус поравнялся с остановкой, Аня вдруг резко развернулась от афиши и бросилась к дверям вместе с толпой. В одну секунду я оказалась отрезанна от девочки, потным тётками с кошельками до военного образца. Я рванулась вслед, расшвыривая тёток направо и налево. Вслед мне неслись смачные ругательства, но я не обращала внимания. Важно было не потерять из виду маленькую спину в клетчатой рубашке. Аня, стой. Не обращая внимания на мой укор, девочка в винтиле в толпу усиленно работала локтями, одной из первых запрыгнула в салон и без всякой паузы стала пробиваться к противоположному выходу. Да, мне Годяйка казалась на редкость сообразительной. Благодаря ее ловкому маневру я была уже не просто отрезана от Ани, я находилась в капкане злых и потных тел, тисками зажавших меня в середине автобуса. «Аня!» Никакой реакции. С ловкостью молодой обезьяны, толкаясь, перешагивая, а то и перепрыгивая через чьи-то ноги, руки, сумки, головы, Аня пробивала себе дорогу к противоположной двери. Пассажиры спаивались за ней такой монолитной стеной, что у меня не было никакой возможности даже схватить девочку за руку, хотя я не оставляла попыток этого сделать. Но всё, чего мне удалось достичь, это ухватить беглянку за сумочку-рюкзачок, который так и остался в моих руках. Аня, куда ты к чёртовой бабушке? злорадно крикнула Аня, выскакивая сквозь вот-вот готовые сомкнуться двери. Стой! ноль эмоций. Автобус заурчал мотором, готовый вот-вот тронуться с места, а Аня, оказавшись на опустевшей остановке, показала мне нос. Делать было нечего, приходилось пускать в ход самые радикальные средства. Я глубоко набрала в грудь воздуха и заорала что есть силы. Люди, граждане, пассажиры, просьба всем сохранять спокойствие и оставаться на своих местах. Не шевелитесь и старайтесь дышать как можно тише. Полная тишина и внимание. вцарилась и зябная тишина я увидела обращённые к себе десятки враз побледневших лиц да спекулировать на страхе людей перед непредвиденными ситуациями было ужасно и более того непорядочно но говорю вам у меня не осталось выбора только что на ваших глазах в салон автобуса зашла и сразу же вышла подозрительного вида девушка она бросила в салоне свой рюкзак и покинула автобус в срочном порядке Все мы знаем о террористической угрозе и о том, с какой осторожностью надо относиться к оставленным без присмотра вещам. Я, сотрудник отдела безопасности, прошу вас расступиться и дать мне выйти в салон вместе с грузом, который, возможно, очень опасен для окружающих. И с этими словами я подняла над головой анин рюкзак. Пассажиры сделали один глубокий вдох и валом повалили из автобуса, только чудом не выломав двери. В какие-то 3-4 секунды вокруг меня не оказалось ни души. Прижимая к груди рюкзак, я спрыгнула со ступеньки обратно на асфальт. Ани, конечно, в поле зрения уже не наблюдалось. Товарищ сотрудник, она вон туда побежала, как сгинула через кусты. Только пыль столбом встала. Если бегать умеете, догоните. Боязливо сказал мне какой-то пузатый дядька, выступивший на шаг из толпы пассажиров. Вот что ж, что о бегать я умела. Ноги в руки и изданула по местности в указанном направлении, стараясь контролировать дыхание и одновременно прикидывая, куда бы могла дёрнуть девчонка. У неё явно была какая-то тайна, которую она хотела сохранить во что бы то ни стало, даже ценную угрозу собственной жизни. Но вот что это за тайна, этого я пока не могла понять. Вот она. Завидев впереди знакомую спину в клетчатой рубашке, я стала притормаживать. Стоит ли приближаться к Ане, чтобы обнаружить себя? По всему выходило, что не стоило. Гораздо проще охранять девочку от возможных опасностей, оставаясь для нее незамеченной, чем тратить время на преодоление последствий ее выходок. Ведь ясно же, что Аня при первой же возможности постарается снова от меня отделаться. К счастью, по обеим сторонам дороги росли очень удобные молодые деревца, и оба раза, когда Аня обернулась, высматривая, нет ли за ней погони, я успевала нырнуть в шуршащую листвой и остаться незамеченной. А потом она уже и уже не оглядывалась. Она как будто вообще забыла об опасности, взглянув на часы, прибавила скорость. Мы миновали несколько стандартных двориков, таких же стандартных пятиэтажек, и через усаженный какими-то диковинными кустами полисадник вышли к огромному элитному комплексу. Это было странное архитектурное сооружение. Специуэль с пятью или шестью арками, который, может быть, и задумывался проектировщиком как некие оригинальные украшения, на самом же деле больше походили на кроины норы. Аня совсем разволновалась. Она завертела головы по сторонам, высматривая на этот раз не меня, а кого-то совсем другого, а затем нам мика исчезды из зоны видимости в Нерлов в одну из каменных арок и почти сразу до меня донёсся отчаянный крик. Кричала Аня: "Нет, нет!" "Нет!" умоляла кого-то девочка. Я уже неслась на помощь, рванувшись вперёд и в два или в три прыжка достигла каменной глотки арки, проклиная себя за то, что всего лишь на миг выпустила девочку из виду. В арке было темно, и я потеряла ещё несколько секунд на то, чтобы сориентироваться в новой обстановке. А обстановка была такая: на голой земле под каменными сводами, вцепившись друг в друга, и вопя во весь голос, катались двое. Это не было сражение ни на жизнь, а на смерть. Нет, всего лишь обычная подростковая драка, потому что одним из дерущихся был щуплый черноволосый подросток, а вторым, вторым Аня. "Нет, Ромка, нет, нет, нет", вопила Аня и колотила морчишку крепко сжатыми кулаками куда попало. Её разбитые вдребезги очки валялись у меня под ногами. Слава богу, с ней не случилось ничего страшного, подумала я с огромным облегчением. Дерущиеся сделали полуоборота вокруг своей оси и теперь поменялись ролями. Мальчишка сидел верхом на Ане. На что сразу бросилось в глаза, не бил её, а только прижимал к земле, её по-прежнему сжатые в кулаки руки. Извиваясь всем телом, девочка пыталась достать парнишку ногами, но ей не слишком это удавалось. Вздохнув, я взяла мальчика за ворот и оторвала от поверженного противника Встав на ноги, он обернул ко мне перекошенное злостью лицо с коростой редких прыщиков по подбородку. Вы кто? Вам что надо? Пускай, я буду представитель добровольной народной дружины. Слыхал про такую? Это такие тренированные тётки, которые ловят подворотных хулиганов и доставляют их в органы милиции. Вот сейчас мы с тобой туда и направимся. Что ты туда пойду-то? Девочку обижаешь? Кто? Я? Ковло её? Подросток кивнул на Аню, по-прежнему сидя на земле. Она хмуро смотрела на нас и растирала повреждённое запястье. Её обидишь. Сама на меня налетела. Зачем? За тем, что он дурак, зло сказала Анюта. Теперь без очков она смотрелась совсем ребёнком. Сама дура. Тебя же посадят в столоб. Тебе-то что? Мне-то ничего, просто дурью не надо маяться, вот что! Не твое дело! Мое! Иди ты! Так все, стоп! Рявкнула я, постаравшись вложить в голос интонации моего бывшего ком-взвода. От крика Майора Сидорова случалось, замирали даже степные волки. Прекратить припирательство и нормально по форме доложить, что тут у вас происходит. Иначе я возьму тебя в левую руку, а тебя в правую, и мы дружно в такой компании отправимся в милицию. Он его зарезать хочет. Вдруг крикнула Аня и резво вскочила на ноги. Под караулевой тут третий день уже, по полдня дежурит, а сегодня мне по телефону сам всё рассказал. Хорошо, что я успела. Кого зарезать? хрича этого старого, который Сашу обидел. Какую Сашу? Ту самую Сашу, которую я искала. Да, ту самую, которую в нашем подъезде убили. Так ты услышь, что ли, собрался? Да, это снова сказала Аня. А почему ты? Ты её знал, Сашу? Вместо ответа мальчик быстро вскинул на меня глаза. Я увидела, что он вот-вот готов заплакать и снова опустил голову. Аня сказала: "Тихо, тихо. Он он её не знал. То есть знал. Он громко. Он её брат. Брат Саша? Да. Так, понятно. Теперь я смотрела на подростка с новым интересом и невольным сочувствием. А кому ты хотела отомстить? Убийце? Нет. Она продолжала давать мне ответы вместо своего приятеля. Он хотел депутата этого зарезать. потому что он Сашу. Ладно, неважно. Хорошо, что я успела. Ничего ты не успела, сверкнул глазами мальчишка. Сказал зарежу и зарежу. Не успею это меня посадить, убегу. Дальше в колонии для малолетних не убежишь, заметила я философски. А чем резать будешь? Пирочинным ножиком для заточки карандашей? У него за пазухой нож, подсказала Аня, с левой стороны под рубашкой. Он там специальную петлю пришил. Не слишком церемонность я завернула руку мальчишки за спину и, несмотря на его отчаянное сопротивление, разоружила. Ножа, о котором говорила Аня, оказался, к моему удивлению, настоящим охотничьим кинжалом с зазубренным лезвием и кровостоком. Я видела много таких во время службы в Чечне. Страшное оружие. Где взял? Подросток пропустил мой вопрос мимо ушей. Предатель. зашипела Анне. И я ещё такого предателя за человека считал. Она молчала, щурилась и смотрела на него с торжеством, чтобы я ещё раз хотя бы слово дал. Страшная это вещь разочарование в людях, заметила я, пряча кинжал в Анин рюкзачок, что висело у меня на плече. Но как бы ты ни был не расположен к откровенности, друг мой, поговорить тебе придётся. Крепко ухватив подростка за плечо, я вывела его из тёмной арки в залитый солнцем дворик и усадила напротив себя на скамейку деревянной беседки, стоящей в самом центре пылесадника. Аня, которая последовала за нами без всякого приглашения, плюхнулась рядом. "Рассказывай", приказала я мальчишке. "Не буду. Вы никакого права не имеете". и вообще не лезьте не в свое дело. — Давайте я расскажу, — вдруг предложила Аня. — Только попробуй. — Нет, я расскажу, — упорно сказала она, глядя мне в лицо светлым и близоруко с ощуренными глазами. И я услышала следующее. В тот день, полгода назад, Ромка и его отец смотрели на Сашу одинаково, с уважением и недоверием одновременно. — Оба они... Никак не могли поверить в то, что сказала им Саша. А Саша, не скрывая в голосе торжества, сказала, что ее пригласил на свидание самый известный человек в их микрорайоне – сам Руслан Карманов. Да, так оно и было. Руслан Карманов – 18-летний щеголь, сын депутата Госдумы и хоть и начинающий, но очень успешный бизнесмен, пригласил Сашу на свидание. Стоило лишь единожды посмотреть – С каким шиком он подъезжает к соседнему дому на своей роскошном белоснежном бентле, чтобы эта картина потом стала тревожить по ночам всех окрестных женщин, от пятнадцати до тридцати лет включительно. Да, я не поверил и переспросил. Ты чё, сам Руслан Карманов? Тебя? С обитой перебил Аню Ромка. Она сказала, что я дурак. Ромка, ты дурак какой-то. С досадой сказала Саша, в который раз разглядывая в зеркале свое отражение. Она собиралась на это свидание три часа к ряду и все равно боялась, что что-нибудь окажется в ней не так. Не слишком ли ярко накрасилась, а оделась, наоборот, не слишком ли не броско? Все девушки, с которыми он знаком, наверняка отчаянные модницы. Не будет ли она выглядеть, как обычный городской воробей в стае ярких экзотических птиц? Но при всём желании одеться по-другому она не могла. Если мама у тебя умерла несколько лет назад, отец постоянно переходит с одной работы на другую, откуда его через несколько месяцев снова увольняют за головотяпство и неповоротливость, а младший брат то и дело разбивает ботинки, а дворовый футбольный мяч, то об обновках приходилось только мечтать. Она, Саша, так. Она не только в сиделке подрабатывала там, у них громко матнул глава в сторону Юты. Ещё два раза в неделю официанткой в Макдоналдсе. Она несовершеннолетняя, но владельцы Макдоналдса этого вошли в положение. Она говорила, что этот ресторан самая паршивая забегаловка на свете, но там платили 48 руб. в час. Подожди. А ваш отец разве ничего не зарабатывал? Да ну. Отец у нас Про него ещё мама говорила: "Не дотёпа", буркнул громко. Он только и мог, что советы давать, никому не нужные. "Доча, говорит, ты всё-таки там осторожнее, говорит. Этот Руслан, он, я слышал, довольно-таки лихой молодой человек, а ты девушка молодая, и, как бы это сказать, была бы жива мать, она бы, а я вот". Громко карикатурно развёл руками. Явно копируя отца, а потом отвернулся, я заметила, что он снова плачет. Мама у них 3 года назад умерла. Тихо сказала мне Анюта: "Мне Саша рассказывала. Это было так страшно. Она тяжело умирала. Страшно. Нактями простыню разрывала и плакала и проклинала всех: врачей, болезнь, близких, даже самого Господа Бога". А когда силы оставляли, просила сделать ей укол. Такой последний и кричала на этот раз о том, что имеет право распоряжаться собственной жизнью, что ей решать, можно ли и сделать смертельный укол. Ничего нельзя сделать, ничего, говорила врач, высокая женщина с бледным лицом и всегда убранная под белую шапочку причёской. Рак четвёртой стадии это неизлечимо. Даже на чудо нет никакой надежды. Всё, что вы можете сделать, быть с ней до последнего вздоха, поддерживать в ней уверенность в том, что жизнь какова бы она ни была, это хорошо, и надо пройти её до конца. Саша отворачилась к стене, чтобы не видеть маму. Даже во сне её лицо было искажено страданием. Ещё для того, чтобы доктор не смогла прочесть в её взгляде неприязни, граничащей с ненавистью. Жизнь какова бы она ни была, это хорошо, звучали в ушах дурацкие слова. Это ведь говорится о пастили истерзанной болью женщины, которая каждое утро просыпается с мыслью, что ничего хорошего новый день уже не сможет ей принести. Что дальше будет только хуже, хуже, что боль не уйдёт, она станет возвращаться всё чаще, железными ключами взгрызаясь в печень, пуская ядовитые корни метастазов повсюду, в почки, лёгкие, желудок, везде, везде. Мама промучилась ещё полтора месяца. Потора месяца бесконечных страданий, бессильных слёз, хриплых криков. К концу у неё уже совсем не было голоса. Её мирла на в один напоённый солнцем и светом июльский полдень. Маленькая, скорчившаяся, лежала на кровати и была похожа скорее на оболочку самой себя, чем на тело ещё недавно живого человека. Девятилетний Ромко, оглушённый внезапно обрушившейся на них тишиной, смотрел на увершу расширенными от уже со слезами. Саша сама разжимала руки брата, вцепившегося в спинку маминой кровати. Сама взяла его на руки и потащила на кухню. Там, у раковины с вечно протекающим краном, мальчишка наконец-то пришёл в себя и зарывел в голос. Всё это время Ляндрич, их отец, просидел в коридоре на детском стульчике, на который вся они ставили ноги, когда бывались. Полный, неуглюжий человек просидел так весь этот день, ночь и еще день, совершенно не реагируя ни на кого и ни на что. Дом скоро наполнился разными людьми, и в конце концов его просто передвинули с прохода, чтобы не мешал, и оставили в покое. «Он еще, не дай бог, свихнется, совсем осиротеет ребятишки-то», — слышал о Саше сердитый шепот кого-то из соседок, и сердце у девочки трепыхалось пойманной птичкой. Неужели их несчастье еще только начинается? Илья Андреевич очнулся на третий день, когда гроб с телом матери понесли к выходу. Молча поднялся и пошел следом, как бы в вытянутых на коленях трико и грязной рубашке. Его никто не остановил. Маму похоронили. И все они стали учиться жить без нее. Это получалось у них плохо. Вместе с маминой энергией – живчик. Всего какой-то год назад говорили они знакомые. Из дома ушло и что-то ещё очень важное. Сама атмосфера тепла и уюта, осознание того, что они одна дружная семья, где каждый нужен другому, что друг без друга им ни за что не прожить.